Глава 44. Вот они где, сказал Чарли. Видишь их? На холме. Рэддж поднял руку, прикрывая глаза от солнца. Две женщины начали спускаться к ним. Привет, крикнул Чарли и пошёл к ним навстречу. Мы не пропустили чай. Блондинка помахала рукой. После смерти Елены Чарли рассказал Рэджу о странной просьбе отца и своём не менее странном обещании. Тогда Рэддж промолчал. Когда весной Чарли пришёл к нему после выходных и сообщил, что, кажется, нашёл остров Милтона, что видел эти скалы, Рэтч не сказал: "Да, конечно, это то самое место, те самые люди", а просто выслушал его. Когда Чарли позвонил ему в конце лета и сказал, что собирается арендовать остров на месяц, и что он может приехать, если хочет, Рэтч не откликнулся на приглашение. Но когда 2 дня назад Пози и Чарли вернулись после своего короткого, незапланированного визита на остров, и Пози показала ему фотографию двух женщин, стоящих перед домом, у Реджа перехватило дыхание. Теперь, когда дочь Лена спускалась к нему по склону холма, он не мог понять, почему согласился приехать. Ему хотелось увидеть её и хотелось повернуть назад. Все эти годы Лен не знал. Редж сжал кулаки. словно сдерживая ярость, распиравшую грудь. Но Лен был счастлив. Лен освободился от этого места и прожил потрясающую жизнь, такую же большую, как он сам, как его плечи и руки. Боже, подумал Рэтч, я уже старик, а это место всё ещё причиняет боль. Привет ещё раз, Чарли подошёл к женщинам. "Эй", сказал он, "мин?" Женщины улыбнулись ему. Блондинка посмотрела через плечо Чарли на Реджа, и Чарли обернулся. "Да", сказал он. "Я привёз своего крёстного". Редж шагнул к ним. "Редж Полинг", он протянул руку блондинке. Её глаза широко раскрылись. "Полинг?" Две женщины замерли, но лишь на долю секунды, а потом блондинка стряхнула оцепенение и пожала руку Реджа. "Вы, наверное, дочь Эвелин", вежливо сказал он. Старшая кивнула мими и прибавила: А это моя кузина, Эви Милтон. Рэтч наконец посмотрел на неё. Перед ним стоял Лен. Так она была похожа на него эта женщина с серебристыми волосами, прямым взглядом и стройным телом, честная и правдивая, но улыбка ей досталась от матери. "Рэтч Поллинг", только и смог произнести он. "Мистер Поллинг", она с улыбкой протянула ему руку. "Вы знали нашего дядю Моса?" Это был не вопрос, а утверждение. Он пожал её руку. Она изучала его. Я показала ему вашу фотографию, которую сделала позавчера. Поза прищурившись, гордо смотрела на Эви и Мин, сквозь спадавшую на глаза чёлку. Он захотел с вами познакомиться. Совершенно верно, рыฉкнул девочке. Без позы я бы не приехал. Его взгляд скользнул по склону холма к большому дому. Никогда не думал, что снова тут окажусь. Ты уже здесь был? удивился Чарли. Да. С папой? Да. Но тебя нет в гостевой книге, заметила Пози, рядом с дедушкой. Нет, рыч покачал головой. Нет, меня там нет. Все стояли и смотрели на дом. Ну что, нарушил молчание Мин. Чай? Да, ответил Чарли. Отлично. Ну папа. Ах, да, Чарли посмотрел на дочки и внук. Пози спрашивает, можно ли и сначала искупаться. На большом каменном пляже, сказала девочка Мин. Там, за бухтой. Мы каждый раз проплываем мимо него. Мин посмотрела на Эви. Мы называем его Галичем пляжем. Эви кивнула девочке. Время для купания как раз подходящее, прилив. Дядя Рэтч спросила Пози. Иди. Рэтч покачал головой. Я подожду тебя здесь. Он указал на зелёную скамью. Не заплывай за границу пляжа, предупредил Чарли дочь. И не глубже, чем ты можешь стоять на дне. Ладно, она улыгнулась и начала спускаться по склонуища тропинку. С ней никто не пойдёт, спросила Эви. Всё будет в порядке, она член школьной сборной по плаванию. Чарли взял Рэдджи под локоть, и они преодолели остаток пути до дома. Остальные медленно шли за ними. Составите мне компанию, спросил Рэдд у Эви, опускаясь на деревянное сиденье. Конечно, ответила она, покосившись на Мин. Я могу заварить чай, предложил Мин. А я помогу, сказал Чарли. Всечи ты дверь со стуком захлопнулась за ними. Эвесила рядом с Рэджем. Он откинулся на спинку скамьи, они смотрели, как фигурка в позе исчезает среди деревьев. Её красная рубашка мелькала среди пятен теней и послеполуденного солнца. Слышался стук верёвки о флагшток, шелест травы, Рэдж поёрзал на жёстком сиденье. Знаете, я пытался написать об этом месте много лет. Могу себе представить, понимающе кивнула Эве. Все, кто сюда попадает, признают, что это настоящий рай. Этот безопасный покой. Он почти забыл. Вы прямо как ваша бабушка. Эве задумчиво посмотрела на него. Похоже, вы не слишком жаловали бабушку. Нет, -retчет её взгляд. Если кого я здесь и жаловал, сказал он после паузы. так это вашего дядю Муса. Муса, которого он любил со слепой горячностью юности. Ненавиди себя за эту любовь. Муса, которого он хотел наказать, одновременно жаждя того сладкого чувства, которое даёт прощение, не брать свои слова назад, а пожать руку. Муса, с которым он ретше расстался в ту ночь, в самом начале спора, не в конце, потому что не собирался заканчивать этот спор. Почему Мос в ту ночь вышел в море? Куда он плыл? Что заставило его сесть за вёсла? Ваш дядя тихо сказал Рэтч, был необыкновенным человеком, а мы разбили ему сердце. Кто разбил? Эйвин отрывала взгляд от его лица. Как? Он смотрел на сидящую рядом с ним женщину, которая смотрела на него с такой же нескрываемой надеждой, как миссис Милтон много лет назад, надеждой, что Рэтч расскажет ей, кто она. Эта женщина смешанной крови. которая не знала об этом, которую всю жизнь ограждали от этой правды. Молчание Милтона продолжалось. Он не мог сложить все фрагменты вместе. Какие фрагменты? Ладно, подумал Ратч. Пора. Он попытался сочинить песню. Услышал он свой голос, невозможную песню об этой стране, песню, которой ещё никогда не было, песню с новыми нотами, как он их называл. И он сказал мне Елену Приезжайте и посмотрите. Приезжайте и убедитесь, что это возможно. Приезжайте. Позвоните в колокол на пристани и останьтесь. И мы приехали, я и Элен. Хотя с самого начала, как только мы причалили, я чувствовала растерянность и грусть. Он не смотрел на Эви, продолжал говорить, чувствуя, что она ловит каждое его слово. Он рассказал ей о Моссе, о Эвелин и Дике, о тумане и пианино, рассказал о бутре и ланче. А послеобеденных часах и сумерках, а ночной вечеринке в амбаре. Он рассказал ей всё, что знал, понимая, что не рассказывает ничего. Но видел, как она слушает, как впитывает его голос, и не останавливал себя. Он рассказал ей о бабушке. Прямо здесь, на этой скамейке, прямо здесь она рассказала мне о том, что сделала. Что она сказала той еврейке. Он рассказал ей о мальчике. А потом Не обращая внимания на её шок, рассказала о том, что сделал её дед и что на ответил Лену, когда тот спросил, и как потом эти двое присоединились к гостям, как будто ничего не сказали друг другу, словно ничего не произошло. Словно они ничего не сделали. Они пели песни и вскрывали амаров, а вечеринка всё продолжалась, пока гости не стали расходиться. Он умолк. Нет. Этого он ей не расскажет. Кто-то пошёл кататься на лодке. К тому времени я понял, что с меня хватит. И тогда я уничтожил песню Мосса, сказал, что на свете нет никаких новых нот, как бы он этого не хотел. Показал ему, что всё это лишь пустые мечты. Я уничтожил её. Я хотел наказать мечтателей за то, что он считал себя другим. Нет. Я хотел наказать их всех. Всех этих людей. Речь покачал головой. А потом мы спустились к скалам на площадке для пикника. И ваша бабушка такая благородная и величественная попыталась избавиться от нас, меня и Елена. А я напомнил ей о том мальчике. Мне хватило наглости потребовать, чтобы она рассказала всем то, что рассказала мне, чтобы все знали, что она сделала. А она посмотрела мне в глаза и дала пощёчину. Я вибоялась шевельнуться. И мы с Леном сели в лодку и уплыли. Я ви с усилием выдохнула. А позже на том месте нашли моса Закончил он. В дальнем конце острова Речкину. Эввятвернусь. Реч смотрел прямо перед собой, но ничего не видел, ничего, кроме мха. Почему моя мать хотела, чтобы её прах похоронили именно в этом месте? Реч медленно повернулся к ней. Что вы имеете в виду? Она хотела, чтобы её прах похоронили там. А на могильном камне написали слово: здесь. Боже правый. Ореч смотрел на дочь Джон и Лена. Господи, неужели это никогда не кончается? За одной историей обязательно прячется другая. Пол проваливается всё глубже и глубже на нижние этажи, и с этим ничего не поделаешь. Вот зачем он приехал. И он снова понял то, что Джимми говорил ему много лет назад, и то, что он, как ему казалось, давно понял сам. Любовь не начинается и не кончается так, как нам кажется. Любовь это борьба. Любовь это война. Любовь это взросление. Просто расскажите, тихо произнесла Эве, глядя на него, прямо ему в глаза. Я так устала от молчания. Знаете, а наведь ваша, сказала она после того, как он поведал ей вторую историю. Доля дяди Моса, часть от острова. Бабушка просила нас отдать её вам. Речь выпрямился доля мосы. Она оставила это на наше усмотрение, продолжила Эви, не желая увиливать, не желая снимать их всех с крючка. Мы должны решить. А, выдохнул он. Что я буду делать с долей этой печали? У меня своей хватает. Простите, что не сказали вам. Но ведь вы сказали. Не сразу, она покачала головой и печально улыбнулась. Это единственное, о чём мы смогли договориться. Не говорить мне Мы даже не хотели вас искать, как будто если мы не будем ничего делать, вы просто исчезнете. Ха", повторил Рэтч старые истории. Мы не хотели никого обидеть, просто не хотели принимать решения. Рэтч удивлённо поднял брови. Эви не отвела взгляда. Это не имеет значения, сказал он после недолгого раздумья. Мне ничего не нужно, ни острова, ни благородного жеста. Больная совесть в вашей бабушке связала меня со всеми этими мертвецами. А может, это не только чувство вины? Эви пристально посмотрела на него. Может, она также хотела что-то прояснить? Может, она хотела признать вашу дружбу? А может, хотела сделать что-то хорошее? Хорошее, бесстрастно повторил он. Эви кивнула и нахмурилась. Разве это невозможно? Здесь и сейчас. Пусть так, но зачем мне это? Вы слышали, что за всем этим кроется? Почему кто-то должен за это держаться? Например, вы. Она посмотрела поверх лужайки. Лодок в проливе не было. Флюгер на крыше лодочного сарая лениво вращался. "Потому что это моё", сказала она. "А не все мои". Рэтч пристально смотрел на неё. Всё это и все они? Эви повернулась к нему. "Да", наконец она поняла. Всё это Несколько мгновений он смотрел на неё, а затем его лицо расплылось в широкой искренней улыбке. В таком случае вы можете оставить свою долю и взять мою. Я возвращаю её вам. Его улыбка была заразительной, и Эви встряхнула головой, а потом громко рассмеялась. Кто тут говорит о долях? Из-за угла дома вышел Чарли с чайным подносом в руках.